— Да я провел день с президентом Ассоциации по культурным связям. — Как его зовут? — Он, натурализовавшийся русский, уехал еще дед, раскольник. — Как его зовут? — повторил Роман. — Петров? Вообще-то по-русски это звучит «петров», но здесь его переначали, чтобы легче выговаривать на свой лад. «Интересная личность. Очень содержательный человек. Его можно слушать часами. Он наш агент, Макс». Штирлиц вытянул ноги, потянулся, запрокинул руки за спину, как-то изумленно покачал головой и снова попросил взглядом разрешения закурить. «И мне сдается, во время войны он жил в Европе», — продолжил Роумен, — «в оккупированной нацистами Европе, но это непроверенные данные, а то, что он работает на нас абсолютно. Мне назвали его как агента, на которого можно положиться. Мы оплачиваем его телефонные звонки в русское представительство в Рио-де-Жанейро».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 Только сначала ответьте, готовы ли вы к тому, чтобы включить в наше предприятие миссис Роумен и Грегори Спарка? Информация к размышлению. Совещание экспертов по вопросам внешнеполитического планирования, представляющих Dragon Productions, мистер Лейб, Standard Oil of New York, Jersey, мистер Бим. General Electric, Mr. Perl, Westinghouse Electric Corporation, Mr. Gilpork, International Business Machines Incorporated, Mr. Schwarzenberg, Anaconda Company, Mr. Pagirri, United States Steel Corporation, Mr. Oliver, International Telephone and Telegraph Corporation, Mr. Grün, Boeing Corporation, Мистер Поляков, First City National Bank, мистер Болдуин. Вел встречу директор адвокатской фирмы Салливан и Кромвелл, мистер Даллес. Мистер Даллес, джентльмены, я рад, что мы собрались наконец в таком тесном, воистину дружеском кругу. Полагаю, что подвигнет всех нас на то, чтобы обменяться мнениями по поводу происходящих в мире процессов со всей полнотой и откровенностью. Думается, нет нужды стенографировать наше собеседование. Хочу надеяться, вы поймете меня правильно, если скажу, что как пометки всякого рода, так и запись отдельных фрагментов выступлений, присутствующими нежелательны. Нет надежнее партнера, чем мой Нет более пылкой возлюбленной, чем слепая. Нет более стойкого узника, чем глухой. Ибо ему не страшен крик мучителя. Пожалуйста, джентльмены. Мистер Грюн и Т.Т. Прежде всего, я хотел бы остановиться на германской проблеме. Тот взнос, который сделала наша страна для победы над гитлеровским нацизмом, не поддается измерению. Благодарные потомки когда-нибудь еще воздвигнут памятники американским солдатам, принесшим свободу Европе, спасшим ее от чудовищных монстров, правивших в течение 12 лет несчастной Германией. Кара понесенная преступниками, вполне заслуженно. Она предостережение тем, кто вновь решится встать на путь агрессии и милитаризма. Однако справедливости ради следует отметить, что кара обрушилась не только на таких чудовищ, как Геринг, Риббентроп и Штрайхер, но и на людей, которые если исследовать вопрос без гнева и пристрастия, не принимали никакого личного участия в планировании и развязывании агрессии. Разгромлены основные центры традиционного германского бизнеса, такие как Рур, Кельн, Зальцгиттер, Мюнхен, Констанц. Вновь организующиеся компании пытаются сохранить и хоть как-то спасти традицию германского бизнеса. Но, согласитесь, это крайне трудная задача, поскольку в Нюрнберге по-прежнему томится в тюрьме Фридрих Флик, арестованный по явно подтасованному обвинению в том, что якобы на его заводах использовался рабский труд. Честно говоря, мы также использовали на своих военных заводах немецких пленных. И я не вижу в этом ничего противозаконного. Война есть война. Не сливками же мне поить тех, кто сражался против меня с оружием в руках. Я поэтому спрашиваю, с кем мы можем иметь дело в западных зонах оккупации Германии, если все люди, которые отличимы высокой компетентностью, и знанием приводных ремней бизнеса ныне томятся в тюрьмах. Кому это на пользу? холодной букве закона, специально составленного для нюрнбергских трибуналов? Но позвольте, когда и где миру приносил благо специально созданный закон. Но и это не все, джентльмены. Если в залах судов присутствии зрителей и прессы, которая, увы, весьма разностна и исповедует порой диаметральные точки зрения, то и дело говорят об агрессивности капитала, о злодействии германских промышленников, подвергавших заверской эксплуатации иностранных рабочих, то это наносит удар по всей системе частного предпринимательства». И проводят суды не только русские, но и наши американские судьи и прокуроры. Неужели мы не можем оказать соответствующее давление на тот процесс, который воистину тревожен?